Глава 3. Уже в лифтовой капсуле, хлопнув по карману, я почувствовал, что он уж очень сильно оттопыривается. Достав ключи, я увидел, что к ним в виде брелока пристегнут какой-то небольшой прибор. Им оказался миниатюрный проектор, который мне подарил на день рождения кто-то из приятелей. Такими игрушками часто забавлялись дети и молодежь, создавая всякие там спецэффекты и голограммы для розыгрышей, так сказать, попугать прохожих и своих сверстников. неожиданно вырастающими перед ними какими-нибудь виртуальными монстрами. Я невольно хмыкнул, представив, как из-за угла, на ничего не подозревающего прохожего, выпрыгивает кровожадный ксеноморф или разъяренный Кинг-Конг. Вот потеха. Мгновенные седые волосы и мокрые штаны гарантированы. Жаль, я уже вырос из этих детских забав. Мне ведь уже восемнадцать. Единственное, в моем случае, штуковина оказалась дорогая — способное проецировать максимально качественное изображение. Не абы какая безделушка, а настоящий прибор дополненной реальности. С такой можно устроить целое иммерсивное представление. Хоть концерт звезды в своей гостиной транслирует хоть межзвездную баталию у себя над головой разыгрывай, как в кино. Странно, откуда мои приятели приятелей такие по их меркам деньжищи? Наверное, опять же с моей карты стянули паразиты. Ну да ладно, не обеднею. «Зато по случаю весь этот сонный офис распугаю», — усмехнулся я, нажимая кнопку лифта. «Будет им встряска с утра пораньше. А то расселись там под своим кабинетом, понимаешь, бумажки ворошат. Сейчас я им устрою веселую жизнь». Кабина стремительно понеслась, но не вниз, а вверх на последние этажи, где располагалась парковка. В желудке что-то сладко ёкнуло от резкого подъема. Всегда любил это ощущение полета». Через минуту я уже шагал по паркингу, направляясь к своему флайкару, шикарному спортивному кабриолету ярко-красного цвета. Моя гордость и радость — верный механический конь, готовый умчать хоть на край света по первому зову. Как много мы с ним пережили вместе. Лифие гонки по ночным трассам, романтические прогулки с девчонками, и дерзкие вылазки из дома под носом у бдительной охраны. А сколько еще предстоит... Доброе утро, хозяин! Приветствовал меня мелодичный голос бортового компьютера, когда я плюхнулся в кресло водителя. Кожаная обивка сидельни еще хранила ночную прохладу. — Куда направляемся? — В офис имперских самоцветов, — скомандовал я, активируя двигатели. Все отозвались утробным рокотом, готовые сорваться с места по первому требованию. — И побыстрее. Нам нужно обогнать саму судьбу. Последние слова прозвучали как-то излишне пафосно. Но иногда можно себе позволить и красивые метафоры, особенно в такой ответственный момент. В конце концов, еще неизвестно, что ждет меня в этом чертовом офисе и как обернется сегодняшний день. Мотор завелся с мягким урчанием. Я на мгновение задержал дыхание, почувствовав, как кабриолет оживает подо мной. Руки сами легли на руль, ноги утопили педали. Все это на уровне рефлексов сотни раз отрепетированных движений. Техника и человек сливаются в единое целое. Вот она, магия скорости. Панель приборов засветилась мягким зеленым светом, я бросил взгляд на показатели. Все в норме. Никаких предупреждений. Флайкар взмыл над поверхностью, после чего вырвался из одного из открытых шлюзов паркинга на залитой утренним солнцем улице Москва-Сити. Яркий свет резанул глаза после подземного сумрака. Я невольно зажмурился, ощутив, как теплые лучи ласкают кожу. После душной атмосферы паркинга утренний воздух казался свежим и прозрачным, как горное озеро. Хотелось вдыхать его полной грудью и никогда не выдыхать. Моим глазам предстала захватывающая панорама многоуровневого столичного мегаполиса. Бесконечные ряды небоскребов уходили ввысь, теряясь в облаках. Между ними сновали тысячи летательных аппаратов от юрких аэротакси до громоздких грузовых платформ. Завораживающий воздушный балет, неперерывное движение, рождающее новый ритм жизни. С такой высоты казалось, что внизу копошатся не люди и машины, а крошечные муравьи в своем беспорядочном мельтешении На многочисленных переходах, соединяющих здания, кипела жизнь. Зевающие новомосквичи спешили по делам и на работу. Туда-сюда сновали дроны-курьеры, роботы-аниматоры, несмотря на то, что было раннее утро. уже зазывали покупателей в свои торговые центры. Рекламные голограммы пестрели повсюду, обещая райское блаженство от покупки того или иного товара. Куда ни глянь, сияющие витрины, броски вывески, экзотические фрукты и одежда на лотках уличных торговцев. Истинный рай для шопоголика и любителя транжирить деньги. Внизу, в разрывах между уровнями, виднелись зеленые кроны деревьев и прозрачные купола парков, где отдыхали и развлекались жители нижних кварталов. Островки нетронутой природы среди городских джунглей. Иногда под моим флайкаром с пронзительными сиренами проносились кареты экстренных служб. То пожарные команды спешили на очередной вызов, то медики спасать чью-то жизнь. Отключив автопилот, я буквально нырнул в этот поток, виртуозно управляя своим аэромобилем и упиваясь свободой полета. Свежий ветер трепал волосы, Небо сияло безоблачной синевой. на душе и в теле немного полегчало, и даже злополучное письмо из училища уже не казалось таким трагичным. Удивительно, как быстро меняются мироощущения, когда паришь в ушине и чувствуешь себя всемогущим повелителем судьбы. Да и перспектива надрать одно место некоторым родственничкам тоже бесспорно радовала. Я лавировал в плотном трафике, то и дело выжимая газ и обгоняя неторопливых водителей. Если бы не регистратор, фиксирующий каждое нарушение, я бы вообще летел на запредельной скорости, рискуя собственной шкурой. Аспирин, а теперь и адреналин, постепенно вытесняли остатки похмелья. Мозги начали работать быстрее, тело наполнилось приятным возбуждением. Мимо повстречной пронесся такой же алый кабриолет, как у меня, и оттуда мне призывно помахала симпатичная блондинка. Я посигналил ей в ответ, вспоминая, где мы виделись. Наверное, в одном из клубов или тусовок, где же еще? С моей известностью в богемных кругах столицы меня знала практически каждая смазливая девица. Правда, имена их я частенько забывал спросить. Да и зачем? На одну ночь сойдет любая. «Сейчас посмотрим», — пробурчал я, нажимая пальцем на метку кабриолета блондинки на маршрутизаторе. Система опознавания тут же выдала мне всю подноготную незнакомки. Тут же на лобовом стекле перед моим взором возникли номера, марки и характеристики машины, а также информация и фото ее владелицы. Так-так, Анжелика Войтенко, 22 года, не замужем, работает моделью в имперском глянце, любит элитные курорты и быструю езду. В общем, типичная охотница за мажорами вроде меня. Может познакомиться с ней поближе?» Я невольно залибовался красоткой на фотографии и в этот момент совсем упустил из виду, что на полной скорости несусь прямо на рекламный монитор, парящий у дороги. Виной тому стала привычка отключать автоматическую систему предупреждения о столкновении, которая вечно зудела о превышении скорости и несоблюдении дистанции. «Твою ж мать!» — воскликнул я, резко выкручивая руль вправо. Сердце бешено заколотилось, во рту пересохло от испуга. В последнюю долю секунды флайкар вильнул в сторону, чудом не задев рекламный щит и пару других машин. Проклятие! Вот так и гробятся из-за девок. Хорошо, хоть реакция не подвела. Недовольные гудки и ругань в эфире понеслись мне вслед. Кто-то даже послал видео видеожест с оттопыренным средним пальцем. Все бы ничего, вот только уходя от столкновения... Мой кабриолет неудачно черкнул по припаркованной в уличной кофейни в полицейской машине, вырвав при этом с корнем стекло заднего вида. Осколки с серебристым дождем брызнули во все стороны. Их мимолетный блеск отразился в перепуганных глазах парочки патрульных, сидевших внутри. Более того, эти бедологи от толчка испугающие кофе на себя попроливали. Коричневые пятна напитка быстро расползались по их голубой униформе, сильно испортив настроение блестителей правопорядка. Так что через пару секунд у меня на хвосте висел воющий сиреной патрульный Бобик, а его перепачканные пассажиры уже связывались по рации со своими коллегами, прося подкрепления. В утреннем эфире на полицейской волне один за другим звучали разъяренные голоса, отдающие приказы перекрыть мне пути отхода. «Вот же, злопамятные ребята!» «Твою же мать!» Выругался я, чувствуя, как сердце начинает колочиться быстрее обычного. Еще этих служак закона мне для полного счастья не хватало. Давай-ка, детка, не подведи. Я с силой вдавил педаль газа, посылая флайкару мысленный приказ рвать когти. Машина, словно уловив мое отчаяние, взревела мотором и дернулась вперед, будто норовистый жеребец, почуявший шпоры наездника. Точнее сказать, кабриолет дернулся от дополнительной порции инитария в своем двигателе и на полной скорости рванул прочь. Небоскребы смазались в одну мелькающую полосу света и серебра. Я вдавил педаль в пол, устремляясь вверх между небоскребами на другой уровень трассы. Перегрузки вжимали в кресло, вышибая дух из груди. Позади маячили упрямые красно-синие всполохи мигалок. Началась головокружительная погоня. Полицейские флайкары, до этого мирно патрулировавшие утренние улицы, один за другим разворачивались и устремлялись за мной, словно своры гончих почуявших лисий след. «Внимание, нарушитель!» — раздался усиленный мегафоном голос. «Немедленно остановитесь и заглушите двигатель!» «Ага, сейчас!» — пробормотал я, закладывая крутой вираж вокруг очередной многоэтажки. Флайкар послушно накренился, огибая монолитное сооружение из стегла и стали. «Только шнурки поглажу!» Я петлял между зданиями, нырял в туннели, Проскакивал в узкие щели между уровнями. Полицейские не отставали, преследуя меня с упорством бульдогов. Их мощные двигатели взрыкивали совсем рядом, едва не касаясь бампера моей малышки. Через минуту к первой машине присоединились еще две. Вот это я попал. С одной стороны, конечно, лестно, что меня так рьяно пытаются поймать. С другой, не лучший расклад для решения семейных проблем. Я чувствовал, как азарт погони захватывает меня целиком. Несмотря на опасность и серьезность ситуации, губы невольно растягивались в улыбке. В крови бурил адреналин, обостряя реакции и притупляя страх. Я выполнял немыслимые даже для самого себя маневры, заставляя флайкар двигаться на пределе возможностей, благо тот реагировал мгновенно. Это была своего рода игра, танец на грани, где ставкой служила моя свобода. Верный железный конь против своры бездушных псов системы. «Кто кого, господа полицейские?» Я видел, как лица людей за окнами, проезжающих мимо машин, искажались страхом и удивлением. Некоторые из них пытались понять, что происходит. Наверняка гадали, какой псих устроил гонки на оживленных улицах мегаполиса. Не каждый день увидишь подобное шоу, особенно по дороге на работу. Город, казалось, просыпался вместе со мной. Гул тысяч двигателей, сверкание рекламных вывесок, отблески солнца на зеркальных фасадах, Все сливалось в одну пеструю круговерть, мелькающую за лобовым стеклом. Теперь я мчался уже вниз, лавируя между уровнями, пересекаясь с потоками транспорта. Нижние уровни Москва-Сити — это вообще лабиринт не для слабонервных. Беспорядочное нагромождение жилых кварталов в с промзонами и трущобами. Здесь легко можно было оторваться и затеряться среди нагромождения зданий всевозможных стилей и эпох. но при такой скорости и плотности застройки на такое способны только самоубийцы и те, кто хорошо знает эти уровни. Например, я. Один неверный поворот, и ты уже мокрое место на стене какой-нибудь обшарпанной многоэтажке Впрочем, меня это мало волновало. Сейчас главное не дать копам себя прищучить. Надо признать, копы сегодня мне попались не только упрямые, но и профессионально водящие. в попытке найти все-таки выход из той ситуации, в которую я вляпался. Мой взгляд неожиданно упал на побрекивающий в связке ключей зажигания брелок. Тот самый, со встроенным миниатюрным проектором. О, отличная идея! Я мысленно поблагодарил Толяна за столь своевременный подарок. Я отцепил его от связки и активировал, параллельно ища глазами, куда установить проекцию. — Так, что тут у нас? — Через секунду заметил кучу больших пластиковых контейнеров для мусора, парящие на одном из технических уровней в ожидании, когда их заберут городские службы. «Кажется, подходит», — кивнул я, прикидывая возможную траекторию. Быстро выбрав функцию прозрачного слоя, я нажал на кнопку. Копы не отставали. Их аэрокары оказались быстрее, чем я думал. Неужели у дорожной службы обновили парк машин? Одна из них в этот момент попыталась обойти меня справа, а другая слева. Классика, прям как в старых добрых боевиках. Как вы понимаете, это я позволил им это сделать. Пусть думают, что загнали меня в ловушку. Главное не дергаться раньше времени и выждать нужный момент. Ха, попались! Азартно выкрикнул я, резко дергая руль штурвал на себя. В момент я резко сбросил скорость почти до нуля, и два полицейских автомобиля пролетели мимо, не ожидая такого маневра. Знакомый трюк, да вот только они об этом не догадывались. Понимая, что беглецу это все равно не поможет, и развернувшись, они снова продолжат погоню, водители обеих машин не стали резко тормозить, чтобы их не занесло. А спокойно, несколько погасив скорость, стали разворачиваться и... и тут же врезались в мусорные баки. Проектор отлично себя показал, скрыв контейнеры от глаз полицейских и нарисовав голограмму продолжения трассы без каких-либо помех. Иллюзия была так убедительна, что копы и не заметили подвоха. Итог. Две патрульные машины, с хрустом размолотив пластик и металл, зарылись в помойку, без возможности быстро из этой кучи мусора выбраться. Что ж, отмывать их от вывалившихся из контейнеров пищевых отходов ребятам придется очень долго. Не говоря уже о восстановлении нервов и уязвленной гордости на приеме штатного психолога. Осталась третья машина. Та самая, которую я, так сказать, поцарапал. Ее пилот, похоже, был настроен серьезно. Уж больно лихо он пристроился мне в хвост, подрезая и прижимая к ограждениям. Совсем с ума посходили. Выругался я, видя, как разлетается в дребезги один из задних габаритов моего новенького за 200 тысяч лета Алый пластик брызнул осколками, оставляя после себя уродливую вмятину. — Ах ты ж сволочь! — Сразу после этого, прикиньте, эти кретины начали по мне палить, благо из импульсного оружия, а не боевого. А то превратили бы мою ласточку в решето вместе со мной. — Ты, сука, на эту фару будешь работать лет пять! — взбесился я, уже поглядывая на свой спрятанный за поясом пистолет, а не ответить ли им взаимностью. Руки так и чесались. — Хорошо, что удержался. Натворил бы дел, потом не разгребешь. В конце концов, это все-таки копы. они какие-нибудь гопники с района. С ними шотки плохи, даже если у тебя фамилия Васильков. В любом случае полицейские явно не успевали меня перехватить, так как перед нами в этот момент уже замаячил небоскреб имперских самоцветов. Гигантская сверкающая игла вонзалась в небо, затмевая собой все вокруг. Я улыбнулся, зная, что гонка подходит к концу, ибо уже вылетал в частный сектор пространства корпорации. Напомню, моей корпорации... куда, конечно, полицейские проникнуть могли, но только обладая ордером, либо с разрешения владельца. «Пока, ребята, приятно было познакомиться. Увидимся в следующий раз!» Бросил я на прощение в пустоту, оставляя позади себя замеревшую в воздухе потрубленную машину, на перерез которой уже вылетали бронированные аэроджипы службы безопасности. Моей службы безопасности.